Служба Гейтриха с каждым годом с возрастающим ожесточением все более втягивалась в борьбу с Абвером, справедливо подозревая его руководство в делах, которые просто невозможно было охарактеризовать иначе, как государственная измена. СД и гестапо просто висели на плечах военной разведки. пытаясь выследить всех ее секретных агентов и контролировать каждый их шаг. Гейдриху удалось выследить и арестовать Йозефа Мюллера, осуществляющего связь между Абвером, Ватиканом и Лондоном. А 9 ноября 1939 года отряд СД, грубо нарушив суверенитет нейтральный еще Голландии, захватил на ее территории агентов английской секретной службы Беста Стивенса, находящихся на связи с Абвером. Если учесть, что арест англичанцев совпал по времени со знаменитым взрывом в Мюнхенской пивной, сразу же после отъезда оттуда самого фюрера, то можно представить, какой переполох начался в Абвере, тем более, что быстро выяснилось строжайшее запрещение Гейдриха что-либо сообщать в Абвер о следствии по этому делу. Затем СД выяснило, что кто-то открыл англичанам план норвежской кампании, а затем дату наступления на Западном фронте. Следы явно вели в Абвер. Примечание. Гейдрих уже давно пустил по следам Мюллера целую свору своих агентов, включая некоего Германа Келлера, монаха-бенедиктинского Монастыря Бойерн. Келлер был агентом-двойником. Он работал и на Абвер, и на СД. В конце 1939 года он встретился в Швейцарии с другим агентом Абвера, берлинским адвокатом Эчайтом, который, зная Келлера по работе в Абвере, рассказал тому, что в Германии полным ходом готовится заговор против Гитлера, возглавляемых генералами Гальдером, Беком и Гаммерштейном. Адвокат также рассказал монаху, что Йозеф Мюллер регулярно ездит в Рим на контакт с английской разведкой. Вернувшись в Германию, он и передал донесение сначала в Амбер, а затем в СД. Самым крупным из подчиненных Гедриха, работавшим на Амбер, был начальник имперской уголовной полиции. Группенфюрер СС Артур Небе, который к этому времени тайно изверился в национал-социализме. Он и разоблачил Келлера как двойника. Он сообщил также, что Гейдрих почел этот доклад настолько важным, что даже удостоил Келлера личной беседы. Небе сумел достать доклад Келлера и прислать его в Абвер, Тогда Келлер, как агент Абвера, был вызван к заместителю Остера майору Донаньи, который расколол монаха и заставил его передать беседу с Гейдрихом. При этом выяснилось, что Гейдрих считает арест Мюллера вопросом ближайших дней. Положение спас Канарис. К великому удивлению Мюллера, адмирал пригласил его к себе и попросил написать липовую докладную. Он не узнал в Ватикане, что незадолго до войны в Германии готовился военный путь для предотвращения вооруженного конфликта. Дека Мюллер не должен был называть, зато он должен был назвать Фритча, одной из жертв весьма топорной провокации Гейдриха, облыжно обвиненного в гомосексуализме. Фрич погиб во время польской кампании И ему уже ничего не грозило. Канарис велел упомянуть о генерала Райхенау, пользовавшегося репутацией яркого нациста. Мюллер пытался возражать, но Канарис успокоил его. Он знает, что делает. Вскоре Мюллер был снова принят адмиралом. Ожидавшись со дня на день ареста, Мюллер, удивляясь, что все еще находится на свободе, поинтересовался у Канариса о судьбе, продиктованной ему докладной. Канарис рассказал, что отправился прямо к Гитлеру,